Глава 30. Умри, но сделай. Рейдер вырубил маршевые двигатели. Давившая всё это время перегрузка тут же отступила. Впрочем, сделано это было всего лишь для того, чтобы корабль мог развернуться и вновь подать на них форсаж, но этот раз использовать для торможения. Так что перегрузка навалилась с новой силой. На фоне предстоящего пилота истребителей это всего лишь цветочки. Куда больше их волнует то, что дистанция всё время сокращается, и когда достигнет оптимальной, им предстоит выйти из-под прикрытия брони. и оказаться лицом к лицу с противником в безбрежном пространстве космического холода. Бранд посмотрел на экран монитора, куда транслировалась общая тактическая обстановка. Держать подчинённых в неведении за тени не из лучших для большей части с их стороны как раз куда предпочтительней обеспечить свободный доступ. А вот посвящать их в тактические замыслы полезно далеко не всегда. Порой это ещё и идёт во вред. Главный линкор уже потерял свой энергетический щит и сейчас получал от орудий Кайтина. Орудия изрыгали металл с завидной скорострельностью. Им бы ещё и точность ракет, тогда вообще всё было бы замечательно. Но с этим были определённые сложности. Справедливости ради, на крейсерах и калибр, и количество орудий побольше, и их орудия вполне способны добросить свои снаряды до Кайтина. Но пока держится щит, толку от подобной стрельбы никакого. Вот когда дистанция сократится до оптимальной, и они смогут задействовать свои RBD, чтобы снести щит, тогда совсем другое дело. Могло бы показаться странным, что Андрей принял решение начать торможение, тем самым сокращая дистанцию и позволяя противнику задействовать своё вооружение. На деле же всё оправдано. Ерианский командующий по достоинству оценил преимущество вооружения землян. По сути, единственное, что они могут предпринять для организации непосредственной обороны это плотный изоградительный огонь, да и тот малоэффективен. В этой ситуации рисковать главными силами было нерационально, в то время как суммарная огневая мощь крейсеров и эсминцев значительно превзойдёт их. Сами же корабли обладают куда меньшей манёвренностью. Так что преимущество землян это всего лишь вопрос времени. Именно из этих соображений Леднёв и решил сблизиться с броненосным отрядом, навязывая свой рисунок боя. Не сказать, что это даёт Кайтину какое-то преимущество, но однозначно позволяет существенно огрызнуться, а не превращаться в мишень. Чтобы воспрепятствовать быстрому сближению и позволить крейсерам нагнать себя Линкорум нужно было развернуться и использовать маршевые двигатели. Тормозных для быстрого сброса скорости явно недостаточно. Но ирианцы были вынуждены отказаться от этого манёвра. Для сохранивших силовой щит кораблей это вполне приемлемо, но лишившийся его не мог себе позволить подставить противнику корму. Стальные болванки орудейных снарядов это не ракеты. Им раскалённые газы, вырывающиеся из дюз, не страшны. А потому есть все шансы попросту лишиться двигателей. И вовсе не факт, что им удастся починить в данных условиях. Наконец для иранцев дистанция сократилась до оптимальной, и они не замедлили открыть огонь, причём вели его как линкор, так и обо тяжёлых крейсера. Повреждения, полученные кораблями, пока что иначе как лёгкими не назвать. Катин выпустил очередную волну РБД в головной линкор. тот, который уже пострадал от орудий. В ряде артустоновок выходит больше, кто бы спорил, только с точностью у них имеются некоторые проблемы. Разумеется, четырьмя РБД тут не обойтись. Такие корабли проектируются с большим запасом прочности. К примеру, астероид можно расколоть несколькими поверхностными ядерными взрывами. А вот с этими монстрами или специально спроектированными станциями такой номер уже не пройдёт. Во всяком случае, пока не доставишь ядерный заряд, за броню. А это ещё нужно исхитриться. Волны РБД, выпущенных с крейсера, достигли рейдера. Но как не массирована была атака, ни одна из ракет так и не достигла цели. Средства непосредственной обороны Кайтина удивили даже экипаж. Но следующая атака однозначно будет куда серьёзней. И велика вероятность, что полностью с ней разобраться уже не получится. Бранд вызвал его Леднёв. На связи. Скорый твой выход. Наверняка они выпустят нам встречу вам свои истребительные эскадрильи. Это непременно. На средних дронов не рассчитывай, я их придержу для противоракетной обороны. Не вопрос, управимся и так. На этих монстрах по одной эскадрилье, так что по машинам мы будем в паритете. Учитывая же наше превосходство в вооружении, это и вовсе будет избиение младенцев. Торпеды подвесили? Разумеется. В бою не задействовать, даже если позиция для атаки линкора будет самой что ни на есть благоприятной. Не совсем понял. Используйте их, чтобы помочь нам одним ударом снести щит второго крейсера. Будем брать его на абордаж. Ты уверен? Я уверен в том, что мы в любом случае обречены, а значит уйти нужно, но неся минимальный урон. Задумка в том, чтобы лишить корабль первого щита и высадить десант, пока он не успел подкачать второй. Так что истребители противника нужно будет вынести наглухо и обеспечить прикрытие десанта. На борту крейсера будет не меньше батальона. Потери среди наших крайне нежелательны. Такой план нельзя реализовать в попыхах. Предлагаешь нашим десантникам весь бой просидеть на шлюпочной палубе? Как по мне, так пусть лучше разомнутся. Опять же, каждое отделение понесёт с собой торпедную ядерную боеголовку. Если их доставить за броню и расставить в нужных точках, ни один линкор не выстоит. Бранд, нужно лечь костями, но обеспечить десант. Да, умри, но сделай, так, командир. Как бы пафосно это ни звучало. Я всё понял, Андрей. И ещё, Желательно, чтобы огневые точки непосредственной обороны остались невредимыми. Ну и задачки ты ставишь. Если всё сложится как надо, то нам на нём ещё и сражаться. Да понял я всё, сделаем. Не поручусь, что справимся, но выложимся до конца, не сомневайся. Вот и хорошо. До связи. Затея Леднёва не то, что авантюрная, она отдаёт безумием. Но почему, собственно говоря, и нет? Бранд включил командную частоту и обозначил задачу командиру эскадрильи. Пришлось буквально на коленке прорабатывать рисунок боя. Судя по данным сканера, корабли быстро сближаются, а значит, до запуска истребителей времени не так уж и много. И последнее. В ходе боя с истребителями ни в коем случае не использовать ловушки и ложные цели, приказал бранд командиру эскадрильи. Но ситуация может быть такова, начал было лейтенант Кусков, командир второй эскадрильи. Ситуация однозначно будет такова, что мы станем прикрывать десантные боты, оборвал его Бранд. Именно это наша главная задача. Поэтому вы сохраните все имитационные средства, чтобы защитить опекаемые боты. А что мы будем делать, когда ловушки и ложные цели закончатся? поинтересовался Кусков. Закроем их с собой. Умрённо сделай. Слышали такое выражение товарища офицера. Они просили нам уничтожить огневые точки крейсера в этом секторе. Вновь подал голос Кусков. Огневые точки не трогать ни при каких обстоятельствах. Они ещё понадобятся нашему экипажу после захвата крейсера. Ещё вопросы? И сам же ответил. Вопросов нет. Ставьте задачу личному составу. И вновь Брант остался неудел, наблюдая за происходящим со стороны. Он подключался к каналам эскадрильи, контролируя исполнение принятого решением КМСками. Отмечал, что те держатся уверенно, и точно так же, как и надёргивают слова охотливых подчинённых. Пилот у него, конечно, молодняк, кто бы спорил, но командиры все прошли войну, и у них за плечами далеко не одна смертельная схватка. Так что дело своё они знают. Эва вызвал он командира первой эскадрильи. Да, брант. Ну так, девочка. Вообще-то по возрасту она куда старше его, едва ли не в матери годится. Но возраст в условиях систематических регенерационных процедур мало что значит. Жизненный опыт это, конечно, да, но парень за эти годы успел хлебнуть куда больше, не её. А уж в плане боевого опыта и говорить не приходится. Ну и помочки Эйлы не ушла в пустоту, а попала на благодатную почву. Молодой человек сильно изменился и повзрослел. Служебные романы это несомненно зло, но команда Леднёва изначально была специфичной, так что среди них это скорее норма. Вон даже первая супружеская пара появилась. Пусть торжество состоялось и не в самой лучшей обстановке. Если честно, то меня потряхивает. Хмыкнув, ответила она. Это нормально. Пройдёт, как только покинем борт. Знаю. Скорей бы уже, а то это ожидание выматывает. Я спросить хотел, Эва, ты выйдешь за меня? Бранд, а более подходящего момента ты выбрать не мог? А чем плох этот? Ну, мы вообще-то собираемся тут погибнуть. При современных технологиях однозначность данного утверждения находится под сомнением. Проверено лично и не единожды. что ирианцы озаботятся нашим воскрешением, если разобьют землян. Заметь, ты сама сказала никогда, а если? И не затем ли мы тут, чтобы не позволить им этого, пока у нас неплохо получается? Это ещё ничего не значит. Несмотря на наши успехи, счёт всё же не в нашу пользу. Если хочешь отказать, тебе придётся найти другую причину. С чего ты взял, что я хочу отказать? Мне так показалось. Я согласна. Но только попробуй теперь погибнуть. Попробуешь сбежать от меня на тот свет, и я обижусь не меньше, озаряясь улыбкой, ответил он. Извини, свяжусь с Димой, нужно определиться по совместным действиям. Обсуждение с Дмитрием много времени не заняло, ну хотя бы потому, что они понятия не имели, как им надлежит действовать. До этого никто и ничего подобного не проворачивал. Поэтому бренд просто обозначил, как он видит сопровождение десантных ботов до вражеского корабля. Желтов лишь пожал плечами, заявив, что истребителю виднее, и отключился, чтобы обозначить порядок действий своим пилотам. Корабли продолжали сближаться. Из второй волны РБД, запущенной со всех трёх линейных кораблей, счета достигли две ракеты. Тревожный звоночек. Тречью встречал уже рой лёгких дронов. На этот раз ни одного прорыва заслона не случилось, поэтому ирианцы решили повременить с атаками, пока не подтянутся лёгкие силы или дистанция не сократится до оптимальной для торпед. Тем более ждать осталось недолго. Бранд, готов? вызвал его Андрей. Всегда готов, пряча своё волнение за излишней бравадой произнёс парень. Тогда выводи своих и начинай демонстративную атаку подбитого линкора. Это должно выманить их истребители. Я всё помню, Андрей. Занимайся катином и оставь истребители мне. Удачи. Как у вас говорят, к чёрту. Внимание, эскадра. Настал наш час. Покажем всем из какого мы теста. Точка сбора здесь. Стартуем. Делай отметку на голокарте, приказал он. Хотел было переключиться на персональный канал Ковальской, но потом передумал. Ни к чему эта мелодрама. Бог даст, ещёс увидится. А треволнение перед боем Лишнее это. Но Эва считала иначе. Бранд, глупо, конечно, говорить, чтобы ты береёг себя, когда тут такое. Но ты всё же постарайся. И я тебя люблю. И ты береги себя. До встречи, любимая. Истребители покидали палубу один за другим, игнорируя силовые лучи, просто разгонялись и вылетали наружу через широкие ворота ангаров. Минута, и все 62 машины были уже снаружи. Эскадрильи быстро собирались в точке сбора и перестроившись в три колонны, двинулись в сторону подбитого линкора. Разгадать смысл этого манёвра не представляло никаких сложностей. Учитывая же преимущество вооружения землян, подпустить их на дистанцию эффективного огня ирианцы не планировали и поспешили выпустить свои эскадрильи. Землянам, прежде чем начать движение к цели, необходимо было погасить скорость. Они всё ещё двигались в противоположную от противника сторону. Конечно, имея на порядок меньшую массу, они управились с этим гораздо быстрее рейдера, и тем не менее вынуждены были затратить на это какое-то время. Чего не сказать о истребителях ирианцев, вылетавших по ходу движения своих носителей. Так что до столкновения землянеуспели преодолеть едва ли треть разделявшего их расстояние. До этого момента всё происходило как в неспешной игре в шахматы. Вроде огромные скорости, но и расстояние ничуть не уступит, так что перемещение фигур казалось невероятно медленным и тягучим. Однако стоило только эскадром сойтись, как всё тут же завертелось с головокружительной стремительностью боя на коротке. Бранта буквально трясло от желания окунуться в гущу схватки, вцепиться в противника мёртвой хваткой и рвать его на части. Пальцы подрагивали на штурвале, дыхание непроизвольно участилось. В глазах появился блеск. Это была его стихия. В драке он чувствовал себя как рыба в воде, но в сопровождении своего ведомого он был вынужден держаться над схваткой. Ковальская, твоя искрадрия разбредается. Приметив непорядок, вышел он на связь с Севой. Вижу. Ну так сделай что-нибудь. В общем и целом уже очевидно, что поле боя оставалось за землянами. Иранцы несли серьёзные потери, их силы таяли на глазах. А что тут сказать, когда преимущество в вооружении было подавляющим. Ещё до того, как сошлись, противник потерял не меньше трети своих машин, но они всё же не собирались сдаваться. На правом фланге звено Ирианцев сумело выскочить из клубка сражающихся и, судя по всему, собиралось выйти из явно проигранного боя. Вот только оставлять противника у себя за спиной никак нельзя. Задача Бранта обеспечить максимальную защиту десантных бодов. Кусков, направление 20 15 10, прорыв неприятеля, выдели пару машин. Рауль, за мной. Подавая максимальную тягу на маршевые двигатели, приказал Бранд. Видомый, державшийся в хвосте, повторил манёвр своего командира без раздумий, устремившись на превосходящего противника. Бранд физически ощутил, как его захватывает эйфория предстоящей схватки. Едва приметив преследователей ирианцы сразу же поняли, что манёвр с отходом провалился, поэтому развернули машины и бросились в атаку. Он успел по достоинству оценить преимущество вооружения землян, поэтому Бранд атаковали сразу четырьмя РМД, щедро сдобрив их Нурсами. Парень даже одобрительно улыбнулся. Что и говорить, емульстила такая оценка. Искин захватил две РМД и сосредоточил огонь глометов сразу на обеих. Несколько секунд и обе цели были поражены. Составшаяся пара и Бранд разменинулся, закрутив машину и пропустив их буквально в притирку. переключиться на ведомого ракеты уже не успели. Столь же филигранно американец ушёл и отчуть под отставшей волной норсов. Зато его ответная атака была поистине убийственной. Пущенные им две РМД без труда нашли свои цели. Столь же результативным оказался и его ведомый. Оставшиеся две машины доставили отправленные на помощь пилоты второй эскадрильи. Едва окунувшись в круговерть боя, Бранд вдруг обнаружил, что противника перед ним больше нет, от чего даже ощутил разочарование. В считанные секунды провёл анализ сложившейся обстановки. Благодаря нейросети все данные подгружались непосредственно в мозг и тут же раскладывались по полочкам. Всё закончилось так, они успев толком начаться. Даже те, кто был в самой гуще боя, сейчас вынуждены были пережигать вхолостую бурлящий в крови адреналин. Молодые пилоты ещё могли воспринимать случившееся как должное, чего не сказать о ветеранах, успевших повоевать во внутренних системах. Они были, как говорится, потрясены своей смертоносностью. Это сродни использованию вооружения четвёртого поколения против техники второго. Конечно, это не означало, что преимущество землян продлится бесконечно долго. Как только иранцы заполучат образцы вооружений и программного обеспечения, они научатся противостоять этой напасти. Не сведут эффективность оружия землянок к нулю, но и не будут выступать в роли безответных мишеней. Бранд, как у вас дела? Вызвал его Леднёв. Ты не поверишь, но мы справились. Уничтожили их всех, потеряв всего лишь 4 машины. Молодец, возьми с полки пирожок. Ты за обстановкой следишь или тебе адреналин в мозг ударил? Слежео, но они ещё далеко. Не стал бранд признавать справедливость замечания командира. А что тут скажешь? Увлёкся и проспал старт десанта Скайтина. Непростительная оплошность для командира подразделения. Но ведь не обязательно посыпать голову пеплом. Можно же просто сделать себе зарубку на память, глубокую такую зарубку. Ну и выушли в сторону. Пошевеливайтесь. Делаем. Эскадра. Курс 28 212 105. Идём на соединение с десантными ботами. Первая эскадрилья, выполняем. Вторая эскадрилья, выполняем. Третья эскадрилья, выполняем. С десантом они соединились точно в точке РНДВ. Каждый бот прикрывало сразу по две машины. Брант не собирался отсиживаться за спинами товарищей. Там в бою оставаться в стороне имело смысл, так как он осуществлял общее руководство. Здесь боя уже не было. Они должны были изображать из себя мишени, и Брандт не мог себе позволить спрятаться за чью-то спину. В расчётное время Кайтин выпустил 4 РБД, которые обогнали волну Де Санта и практически сбили щит крейсера. Дело довершили несколько торпед, пущенных следом состребителей. Едва запустив их, пилоты заглушили двигатели и вырубили всё оборудование. Детонация и вновь тяга на маршевые двигатели. На то, чтобы электроника крейсера справилась с последствиями атаки, а также на восстановление щита потребуется какое-то время. Первыми очнулись огневые точки непосредственной обороны. Бранд засёг сразу три несущиеся в него РМД. Отстрел пары ловушек, когда смерть была уже буквально в паре шагов. Все ракеты увлеклись новой целью. В следующий раз ракет было гораздо больше. РМД шли волна за волной. Вскоре имитационные средства вышли, затем пошли в расход обе РМД в противоракетном режиме. Игламёты прибрали ещё две ракеты. Три снаряда вспороли правую плоскость короткого крыла, оторвав его напрочь. Получившую дисбаланс машину повела в сторону, нобранц сумел её выровнять, продолжая прикрывать собой идущий следом бот. Командир, в сторону! выкрикнул видомый. Но Брант остался глух к этому призыву, продолжая держаться перед ботом. Со следующими двумя волнами разобрался Рауль, используя как ракеты, так и ловушки. Не простаивали и его игламёты, снёсшие 3 РМД. Вот только вечно продолжаться такое везение не могло. Брант видел ту ракету. Он пытался достать её из огломёта, пустил серию Нурсов, больше надеясь на чудо, чем на то, что может действительно попасть. Но он даже не подумал отвернуться в сторону, подставляя под удар смешанное отделение десантников из 4 человек и 8 роботов, находящееся у него за спиной. Брандт так и не понял, как и когда именно ракета ударила в прозрачный фонарь истребителя. Последняя его мысль была о том, что он всё же не успевает её достать. А в следующее мгновение фугас разнёс кабину, размятав тело пилота. которую не смог защитить даже бронескафандр четвёртого поколения.